Глава тринадцатая. Деккер. Что-то не так. Не знаю точно, что, но Хантер играет совсем не так, как в прошлый раз. Он не может предсказать следующие несколько передач противника, прежде чем они происходят. Никакой зрелищности. Он только уворачивается от защитников, при этом не выпуская шайбу. Никакой свирепой решимости забить гол. Обычно мне глаз от него не отвести, потому что легкость, с которой он играет, приводит в восторг. Сегодня же я морщусь всякий раз, когда шайба оказывается у него, как если бы он был лучшим в команде, занявшей первое место. Поэтому тренер велел ему сдерживаться и двенадцать раз отдать шайбу кому-нибудь еще, чтобы не разгромить слишком быстро куда более слабую команду. Но Хантер не пытается забить. Нет. Вместо этого он передает шайбу кому-то еще и откатывается назад, будто не является центральным нападающим. Игра и л ь с о р у б ы на собственной арене зрители бы освистали его за каждую передачу. з д е ш н я я же публика, хоть и чувствует, что что-то не так, продолжает радоваться, ведь подобное поведение им только на руку. Кто-то сбросил короля Терора с трона, а это не хорошо. Когда мой телефон начинает вибрировать, я рада отвлечься от с ч е т о что отображено на табло. Ленокс. Грустно, что даже не ответив, я уже готовлюсь защищаться. Эй, Лен, говорю я, отходя в дальний угол зоны для прессы и зажимая второе ухо пальцем. Что с т р я с л о с ь Просто звоню узнать, как ты. С какой целью? Просто так, отвечает она. Но я провела с ней достаточно времени, чтобы понять, она что-то разнюхивает. Так ты позвонила, чтобы узнать, как у меня дела? Не припомню, когда в последний раз кто-то из моих сестер делал подобное. Да, а еще, ладно, не бери в голову. Ну вот, приплыли. Что такое? Честно говоря, она выбрала не лучший момент. Команда противников забивает, и толпа приходит в неистовство. Я, стоящая на задних рядах, вытягиваю шею, чтобы посмотреть повторно а гигантском экране. Удачный удар. Кто забил? спрашивает она. Патриоты. Фу, отвечает л е н о к с И я улыбаюсь, пока не вспоминаю про то, как она пыталась претворить с я скромницей. Что тебе надо, Лен? Просто хотела узнать, как продвигаются дела с Медоксом. Я уже пообщалась с ним, но не о нас. О нас? А к а с м раздраженно уточняю я. Да, конечно, отвечает она, но звучит совсем неубедительно. Со стороны отца было неправильно поручать тебе Мэддокса. Я открываю рот, но снова прикрываю его. Мне хочется сказать многое, согласиться, попросить сочувствия, рассказать о том, каково было снова увидеть Хантера, но я не делаю этого. Это же бизнес, я справлюсь. Не забывай об этом. В смысле, Фыркови, я выпрямляю спину. Ведь между вами был не только секс. Спасибо, что заметила, но ты не права. Только секс между нами и был. Разве мои чувства к нему были настолько заметными? Я не то хотела сказать. Просто я знаю, что тебе пришлось нелегко. Ничего страшного. Мне не впервые причинили боль. Легко сказать, но трудно сделать, бормочет она. К чему ты клонишь? Интересуюсь я, готовая закончить этот разговор как можно скорее. Если переспишь с ним, все кончено. Ее прямолинейность могла бы застать меня врасплох, но этого не происходит. Ленокс всегда недоставала деликатности. В ответ я лишь молчу. Не хочу портить веселье, но если переспишь с ним, не беспокойся. Тогда другие клиенты р е ш а т что он пользуется особыми привилегиями. Ты что же, отчитываешь меня? произношу я сквозь смех. После того фиаско, что случилось, когда ты переспала с Харди, серьезно? Это совсем другое дело. На этот раз ставки слишком высоки. Когда она з а м о л к а е т на арене начинает играть песня, которой подпевают зрители. Я же только рад а отвлечься. А кого ты должна привести в Кинкейд? Из-за того, что она молчит, я даже наклоняюсь, как будто могу слышать то, чего она не произносит, и жду. Я еще не знаю. То есть не знаешь. Папа сказал, что нам следует переманивать клиентов по одному, чтобы все не выглядело как поглощение врагом, или же он привел другую странную аналогию. Я смотрю на игру, что разворачивается передо мной, на лесорубов, что проигрывают не без помощи Хантера. Так получается, я любимчики учителя всегда первыми получают шанс повеселиться, напевает Ленокс. Она позвонила, чтобы п о з л о р а д с т в о в а т ь или убедиться, что я все не испорчу, потому что давайте будем честными. Когда она думала о ком-то, кроме самой себя, чтобы она делала без модных штучек, которые входят в обязанности спортивного агента, если бы КСМ разорилась. Бог ты мой, это лишило бы ее внимания, которое она всегда так жаждет заполучить. Я не н а и в н а так что понимаю. Ее беспокойство охоте и искренне, но в основе его лежат эгоистичные причины. Но что же задумал мой отец? Понятно, почему он не хочет объявлять Сандерсону открытую войну. Но разве это настолько важно, чтобы я позабыла о собственной жизни? Мне пора, борчу я. Нет, подожди. Что, бросаю я? Разве ты можешь сказать что-то еще, в чем не будет прятаться двойного смысла? Послушай, наш разговор не задался с самого начала. Мне все равно, Лен, мне нужно досмотреть матча, потом поговорить с клиентом. Выслушай меня. Закончить звонок мне не позволяет только тон ее голоса и тот факт, что я заменила сестрам мать. У тебя две минуты. Я знаю, что он тебе нравится, Дек. А еще я знаю, как ты себя ведешь, когда сближаешься с кем-то, продолжает Ленокс. Я все еще не понимаю, к чему она клонит. Из-за мамы, из-за той боли, что мы испытали, тебе легче оттолкнуть тех, кого любишь, чем смотреть, как все это закончится. Я его не люблю, фыркаю я от нелепости ее слов. Но любила, когда ушла от него. Голос Ленокс становится более мягким. И она продолжает, прежде чем я успеваю ее остановить. Можешь прирекаться со мной сколько хочешь, можешь говорить, что ничего не чувствовала к нему, но той ночью, когда ты вернулась домой, я осталась у тебя. Я видела твой взгляд. Знаю, тебе было больно, и может, только может ты страдала, потому что испугалась и так и не призналась ему. Ты боялась, что если он ответит на твои чувства, тебе придется столкнуться с собственными страхами. Придется впустить кого-то в свою жизнь. Я совсем забыла об этом, о том, что она была в моей квартире, когда я вернулась. Двадцать вопросов, которыми она засыпала меня в попытке узнать, что случилось, и те двадцать раз, когда я пожимая плечами утверждала, что со мной все в порядке. Ее пристальный взгляд и то, как я разозлилась, когда в ее голосе послышалось сочувствие, потому что из-за этого слезы, которые я так старалась держать... Только с и л ь н е е ж г л и глаза. Будь проклят мой отец за то, что поручил мне завербовать Хантера. Старые чувства лучше оставить в п р о ш л о м Лен, я лишь хочу сказать, что если решишь переспать с ним, решишь упустить его в качестве клиента и не выполнить поручение папы, уж лучше пусть это будет не только из-за секса. Лучше бы тебе в этот раз открыться и рассказать ему о своих чувствах. Мне пора идти. Уверена, что так и есть, тихо ответила она, даже не пытаясь спорить. Положив трубку, я усаживаюсь на прежнее место, но совсем не слежу за игрой. Лучше бы тебе в этот раз открыться и рассказать ему о своих чувствах. Я привыкла паниковать при одной мысли об этом, но не привыкла осознавать, что кто-то еще видел и знал о том, что со мной происходило. Не уверена, как именно отношусь к этому. Чем я точно уверена, так это в том, что бессмысленная погоня за Хантером превратилась в нечто большее. Я поняла это в ту самую минуту, как увидела его, поняла, что в этот раз не обойдется без потерь, и, скорее всего, мне придется пожертвовать своим сердцем. Вот чёрт!